Все идет обычным, предписанным природой общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, Которых крещение усиливается до того, Что крестьянин, выйдя на минуту из избы, Воротится непременно сыним на бороде. А в феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе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 Радостно приветствует дождь крестьянин, дождичек вымочит, солнышко высушит, — говорит он, подставляясь с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину. Грозы не страшны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 Ни разрушений не слыхать в этом краю.